В действительности, однако, всему свету нужно слишком много времени, чтобы осознать истину, и обычно момент, когда это сознание могло бы принести пользу, оказывается упущенным, когда весь свет наконец смекает, что, собственно, следовало сделать. Лишь внутренняя борьба, которую предстояло пережить регенту, впоследствии королю, лишь убеждение, что его министры новой эры не способны сделать его подданных счастливыми и довольными, держать их в повиновении и добиться внешнего выражения –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 От слов к действиям, от фразы к делу. По мысли Бисмарка, датский вопрос явился поворотным моментом в истории австро-прусской борьбы за воссоединение Германии. Если в первой стадии развития этого вопроса война 1864 года с Данией, Пруссия действовала совместно с Австрией, то затем, через два года, бывшие союзницы выступили друг против друга с оружием в руках. При этом значительную роль сыграл вопрос о потерянных Дании в этой войне провинциях Шлезвиг и Гольштейн. При тогдашних и без того трудных европейских ситуациях руководство внешней политикой со стороны министра, который намерен был вести трезвую и практичную политику, без династической сентиментальности и свойственного двору византинизма, чрезвычайно осложнялось мощными перекрестными воздействиями.